Глава сороковая. Ник. Доктор, как она? Наташа вскакивает со стула и бежит навстречу выходящему доктору. Я тоже иду к нему. Рано еще прогнозы строить, устало вздыхает он. Ближайшие двое-трое суток будут решающими. Мы ввели вашу дочь в состояние искусственной комы. Наташа вскрикивает и опять начинает плакать. Только успокоил ее и опять. Доктор, что нужно, скажите, говорю мужчине. Лекарство, может, какие деньги? Терпение. Сейчас нужно только терпение. Операция закончена. Теперь только ждать. Будем надеяться, что организм молодой, здоровый. Надо верить в хорошее. Хлопает меня по плечу. Извините, я пойду. Он прощается с нами и уходит. А мы с Наташей так и стоим в узком коридоре больницы. Лика попала под машину. Выбежала на эмоциях из ресторана и не посмотрела на дорогу. Снова и снова перед глазами дочь, лежащая на асфальте. Если с ней что-то случится, я не смогу дальше жить. Лика, моя единственная дочь, Мой лучик радости. За что? Зажмуриваюсь и тру пальцами переносицу. Снова просятся слезы. Но я держусь. Достаточно того, что Наташа рядом стоит и плачет. Если еще и я разревусь, то точно не облегчу ситуацию. Приобнимаю бывшую жену и прижимаю к своей груди. «Николай!» «Она сможет!» — шепчет она и каждое слово сопровождает с хлипами. «Конечно, сможет!» «Лика сильная!» — твердо произношу я. «Не смей в ней сомневаться!» «Все будет хорошо!» «Потом мы едем домой. Я везу Наташу и стараюсь не думать о том, что будет дальше. Когда оказываемся дома, все давит. И тишина!» и остро ощущаемое отсутствие Лики. Она словно наполняла собой это пространство, а сейчас оно безжизненное. Прохожу в гостиную, даже не включая свет, и набираю Владу. Она должна была уехать в квартиру. Мне страшно вспоминать ее лицо, когда она увидела, что случилось с Ликой. Наверняка обвиняет себя. Тихие. Безмолвные слезы по щекам и пустота в глазах. Надо ее успокоить. Поеду к ней. Звонишь этой шалаве? Слышу за спиной голос Наташи. Но у меня нет сейчас ни сил, ни желания ругаться и что-то доказывать. Просто, говорю жестко, замолчи. Не самое лучшее время для выяснения отношений. Зачем ты вообще притащил ее навстречу? Лика же хотела с тобой поговорить. Со мной. А вот что ты там делала? и Я все-таки срываюсь. Лика хотела сделать тебе сюрприз. Как-то слабо выдыхая, отвечает Наташа. Садится в кресло и закрывает лицо руками. Она очень хочет, чтобы у нас с тобой получилось, Николай. Ради нее я сюда и приехала. И ради тебя. Схлипы. Не могу. Это моя вина. Если с Ликой что-то случится, я убью себя. Восклицает она, и у меня все холодеет внутри. Подхожу к ней и обнимаю. Успокойся, Наташа. Пытаюсь ее успокоить. Все будет хорошо. Пойдем, тебе нужно отдохнуть. Помогаю ей встать и веду ее в спальню. Посиди со мной. Николай, мне страшно. Просит она, и я не могу отказать. Жду, когда она заснет, и только потом выхожу из комнаты. И сразу же набираю номер Влады. «Ты как?» Спрашиваю. «Как Лика?» «Что сказали врачи?» В ответ. «Что надо ждать?» «Операция прошла хорошо, но надо ждать». Вздыхает. «Влада, все хорошо будет», — говорю я. «Это я виновата, Ник. Все из-за моего предательства». «Перестань! Что ты такое говоришь, птичка?» хмурюсь я. Ты не виновата. И это вообще ничего не меняет в наших с тобой отношениях. Слышишь? Опять вздох. Влада, ложись спать. Я завтра приеду. Извини, сегодня не смогу. Наташа совсем плоха, боюсь, как бы чего не натворила. Без меня сегодня справишься? Да, Ник, не волнуйся. Вам и правда сейчас... Надо вместе быть. Вы для Лики самые дорогие люди. Я справлюсь. Влада, зову ее тихо. Что? И хочется произнести слова, которые так и рвутся из меня. Но останавливаю себя. Не хочу по телефону. Хочу глаза ее видеть, когда скажу. Чтобы знать, что она чувствует. Все хорошо будет, птичка моя, шепчу в трубку. Завтра увидимся.